Глава пятая. Спал я отвратительно, если это вообще можно назвать сном, в таких-то условиях. И хоть кемарить на холодном бетонном полу было не впервой, отдохнуть не получилось совершенно. И все из-за подложивших свинью сектантов. Видите ли, они решили, что я нарушил условия сделки. Козлы. Думаю, что без светильника сразу обратно прибегу. А вот хрена с два. Еще разобраться надо, не отправлено ли это мной в небытие Крис теней засылал. Может, теперь светильник уже без надобности? Тем более, что избавляться от него так и так пришлось бы. В расстроенных чувствах я проворочился на бетонном полу всю ночь и только под утро провалился в глубокий, но слишком беспокойный сон. Уже лучше бы и не засыпал вовсе. Во сне я стоял под черным небом посреди усеянной торчащими снега ледяными пиками пустоши. Зависшее в зените лазурное солнце бесчисленными отблесками плескалось меж голубовато-прозрачных шипов. Но светлее от этого не становилось. Наоборот, казалось, будто с каждым мгновением на пустошь тьма. Точнее, тени. Холодный ветер резкими порывами хлестал обнаженное тело. Ноги оказались по щиколотку, вмороженной в покрывавшую землю корку наледи. И оставалось только гадать, что прикончит меня раньше – холод или тьма – Кляксы непроницаемой черноты неуловимо перемещались между тянувшихся к небу ледяных шипов и стягивались, стягивались, стягивались в кольцо. Несколько ударов сердца, и вот уже со всех сторон льнут обжигающие нестерпимость стужи тени. Вот только на этот раз я уже не был беззащитен. И пусть нож в моих руках не сверкал подобно сказочному мечу, но из резко прочерченной им по подступившей тьме дуги вмиг ударило ослепительное сияние. Проснувшись, я вскочил на ноги и, напряженно вслушиваясь в дыхание спокойно спавших людей, огляделся. Если не считать редких щелчков отработавшего свое термолиста до умиротворенного сопения веры, тишина полнейшая. И все же не вещь, чего накатившая тревога никак не желала проходить. Нехорошее предчувствие вовсю дергало и без того натянутые до предела нервы. И вместо того, чтобы успокоиться и постараться заснуть, Я усилием воли полностью отрезал себя от разлитой в окружающем пространстве магической энергии. И сразу же схватился за брез. Догадка о причине охватившего меня беспокойства оказалась хоть и своевременной, но да нельзя пугающей. Кто-то потревожил разглаженные мной вчера магические поля. И у этого неизвестного кого оказалось достаточно знаний, чтобы нейтрализовать оставленные на всякий случай сигнальные чары». «Хотелось бы мне знать, кто именно пожаловал по нашей душе». Вот только до тех пор, пока отрезан от магических полей, внутреннее зрение — недостижимая роскошь. А снимать защиту нельзя. Могут предварительно врезать чем-нибудь по поубойней. Да и перемещение мои отследить тем же гимназистам с такого расстояния труда не составит. Напал, Коля, просыпайтесь!» Расстегнув ранец, я выудил оттуда пару серебристых шариков. Сейчас алхимические заряды могут оказаться как нельзя более, кстати. Да и про чарометы забывать не стоит. Так и так их с собой в форт тащить нельзя. — Что случилось ещё? — потянулся лежавший у стены с термолистом пиромант. Витрицкий молча открыл глаза и принялся разминать, замотанное окровавленным эластичным бинтом запястье. «Вы — Выследили нас! Подскочив к закрывавшей дверной проем ширме, я выглянул в коридор. — Пока никого. Может, и успеем чего придумать. «Твою мать!» — выругался моментально вскочивший на ноги напалом. «Чего расселить? Живее!» «Заткнись!» — оборвал его, вытащивший из кармана чаромет Ветрицкий. «Веру разбудишь. Но нам же уходить!» «Недалеко мы уйдем, если хвост не обрубим!» — поинтересовался у него я. «Делаем так. Как услышите стрельбу, пули мчитесь по длинному коридору, который вчера проходили. Все, кто там будет, ваши, но не раньше. Если вас засекут, фокус не выгорит». «А ты?» — медленно поднялся на ноги Николай. «Сюрпризец приготовлю!» Я выскользнул за занавеску, но тут же заглянул обратно. «Да, и Веру разбудите на всякий случай, а то мало ли!» Добежать до лестницы я еле-еле успел. Снизу уже слышались тяжелые шаги. Но времени девицы неосторожности выследивших нас преследователей не было. На цыпочках, пробежав мимо лестничной клетки, я юркнул в первую попавшуюся дверь. «Ну вот, теперь дух перевести можно. И не только!» Вытащив из висевшего на поясе чехла нож, провел пальцем по сложному узору клинка и осторожно воткнул острие в деревянный косяк выломанной двери. Миг ничего не происходило, а потом меня накрыла холодная волна, оставившая после себя странное оцепенение. И пусть я оставался все так же отрезан от магических полей, но теперь до нельзя обострившееся внутреннее зрение позволило разглядеть поднимавшийся по засыпанной снегом лестнице людей, «Людей без всякого сомнения не совсем живых. А уж если называть вещи своими именами, стопудово мертвых». «Неужели ледяные ходоки по нашей душе пожаловали?» «Нет, не все так просто. Если ничего не путаю, от каждого мертвяка нить управляющих чар тянется. Так и есть, зомби». «Ага, а вон и гимназисты этажом ниже поднимаются. И одна из аур очень уж знакомой кажется». «Мертвяков пришлось пропустить». «Размеренно шагавшие зомби уже прошли в узкий коридор, когда я выскочил из укрытия и, с хрустом вдавив клавиши взрывателей, метнул вниз по лестнице два алхимических заряда. Металлические шарики, срикошетив от стен, завязли в снегу пролетом ниже, а в следующий миг в коридор ворвались бесцветные языки пламени, в которых с едва слышимым хрустом вспыхивала и мгновенно прогорала бетонная пыль. От двух солившихся воедино толчков содрогнулся пол и качнули стены». Но сами взрывы оказались совершенно беззвучны. И тем жучче в полной тишине прозвучал крик сгоравшего зашего человека. Поднимавшегося последним гимназиста пламя только лизнуло. И теперь он катался по снегу, пытаясь потушить вспыхнувшую одежду. Остальным повезло больше. Выброс алхимической энергии испепелил их, не оставив даже костей. Прикрыв рукавом фуфайке глаза отдохнувшего лицо жара... «Я едва не пропустил бросок развернувшегося ко мне зомби». Попавшийся под руку чуромет оказался как нельзя более кстати, и огненный росчерк плазменного цветка обезглавил еще вчера отправленного мной в Нижний мир зубастого. Тут же, выстрелив мертвеца с красной повязкой на рукаве, я метнулся обратно в открытую дверь, а показавшийся на том конце коридора витрицкий принялся испепелять зомби закатным муаром». Осторожно выглянув в коридор и убедившись, что все неупокоенные обратились в прах, я помахал Витрицкому и осторожно подошел к ведущему на лестничную площадку дверному проему. Да уж, теперь здесь не спуститься. Мало того, что в потолке проплавленная дыра зияет и через нее снежинки медленно планируют, так еще и пара пролетов приказала долго жить. Железобетон от алхимических чар прогорел настолько, что не выдержал собственного веса и обвалился. «Вера, как?» Повернулся я к Ветрискому, перешагнувшему через обугленное тело теперь уже дважды мертвого бойца Красного Декабря. «Нормально!» — выглянул на лестницу он. «Никто не ушел?» «Нет!» — прислушался к своим ощущениям я. «Но к ним подкрепление подойти может!» «Держи!» — передал мне обрезы и ранец Напалм. «Как они нас выследили?» «Мертвяков по следу пустили!» — предположил я и, вытащив из портфеля пузырек с таблетками Васлова, открутил крышку и высыпал на ладонь пилюлю. Едва заметно припадая на раненую ногу, подошла Вера. «Если они в свободном поиске были, у нас есть время отсюда убраться». «Еще вниз как-нибудь спуститься», — проворчал пиромант. «Спустимся! Не одна же здесь лестница!» Отмахнулся я от него и сморщился, проглотив таблетку. «Меня больше интересует, что дальше делать. Вер, ты идти сможешь?» «Смогу», — без колебаний заявила девушка. Ногу немного тянет, но за ночь рано зарубцевалась. «Даже и не знаю, чтобы бы без напалма делала». Ой, да я еще и крестиком вышивать умею. Расплылся в улыбке, довольный похвалой пиромант. Тогда рвем когти. Я закинул за спину ранец и пошел по коридору. Интересно, времени сейчас сколько? Светает. Выглянул в одно из окон витрицкий. Сам вижу. Буркнул я и, на ходу расстегнув фуфайку, слегка надрезал подкладку. Сейчас некогда петли нашивать. а Обрез лучше заранее чужих глаз спрятать. Часов ни у кого нет? Да и ладно. Мы сейчас куда? Догнала меня Вера. «На проспекте Решковой. Оставила бы винтовку. Все равно с собой не возьмем». «Как это не возьмем?» Возмутилась девушка. «Как из промзоны выходить будем, Но собираем каких-нибудь обрезков, будто за старьем ходили, и замотаем так, чтобы винтовку не видно было». «А если дружинники прицепятся?» Скептически отнесся я к этой идее. «Думаешь, автоматы они не найдут?» Резонно, в общем-то, заявила Вера. «Логично». Пришлось согласиться мне. «Ладно, посмотрим». «И смотреть нечего». На первый этаж мы спустились по лестнице, обнаруженной в дальнем конце коридора. Здесь снега навалило еще больше, и спуск напоминал горнолыжную трассу. Но уже лучше так, чем из в сугроб сигать. «Ты куда?» — удивился Витриский, когда я через двор бытового корпуса направился к входу с обвалившейся лестницей. «Сейчас напрямик срежем и сразу на соседнюю улицу выйдем». «Здесь ждите!» Распорядился я и ослабил окутывавшую меня защитную пелену ровно настолько, чтобы притока магической энергии хватило для нормальной работы внутреннего зрения. Вроде спокойно все. Нигде по нашу душу засадный полк не притаился. «Один момент проверить надо!» «Ты смеешься!» — заголосил Напал. «Валить отсюда надо, Аня!» не... «Сказал же сейчас!» — заткнул его я и, поднявшись на крыльцо, заглянул в дверь. Поднимавшийся последним гимназист сумел так исползти на первый этаж. Но снег оказался не способен затушить охватившее его одежду алхимическое пламя. И, как ни странно, искривленное предсмертное судорогое лицо оказалось прекрасно знакомо. Как звать, не помню, но это точно тот самый вечно таскавшийся с Олежкой Кузнецовым некромант. Вот, выходит, кого нам на хвост посадить решили. Кто, интересно, подсветился, гимназия или дружина? Да какая, собственно, разница? Я выкинул на труп некроманта светильник, несущий свет, И, загодя махнув рукой, остановившимся у дыры в заборе подельником, прибавил шагу. «Пошли!» «Чем раньше уберемся отсюда, тем нам же лучше. Главное, чтобы промзону не отцепили. «Да нет, это вряд ли. Слишком уж много дружинников с места сорвать придется. А ситуация в форте сейчас не та. Да и обосновать как-то проведение такой широкомасштабной операции придется». «Нет. Максимум, чего опасаться надо, это мобильных поисковых групп». «Ну и выборочно, на дорогах из проверенных людей пикеты поставить могут». «Ладно, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». «А у проверенных людей работа и без нас сейчас выше крыши». Пробравшись через дыру в заборе на территорию соседнего участка, посреди которого торчали запорошенные снегом останки мостового крана, мы решили пока на дорогу не выходить. «Все одно их здесь никто не чистит. Что там угроба по пояс, что здесь?» И погода какая-то непонятная. Вроде и не холодно, а от сырости и ветерка пронзительного ощущения просто мерзкие. В такую погоду хорошо в кресле за рюмкой чая книжечку почитывать. Или вообще из-под одеяла не вылезать. Но у нас-то выбора не было. И мы пробирались через наметённые ветром завалы снега, надеясь, что пропавших гимназистов еще не хватились. «Нет, рано или поздно на дорогу выбираться придется. «Здесь за нами такой след остается, что его даже пытать не надо. Просто иди себе и иди». «Хоть бы снег пошел, что ли». Но затягивавшие небо низкие облака оказались на осадке скуповаты, и лишь ветер пытался нам помочь, сметая резкими порывами с крыш колючие снежинки. Его усилий, надо сказать, было явно недостаточно. «Налево!» – распорядился я, когда мы, попетлявшему в меж покосившихся бетонных заборов проулку, вышли к заметенной снегом дороге. Напал, в который раз уже поправил на плече чехол со снайперской винтовкой, которую он забрал у Веры. Видимо, никак не мог привыкнуть к его весу. «Лед, ты как в пространстве? Нормально ориентируешься?» Пермант махнул рукой направо. «Китай там!» Он достал из кармана помятую пачку папирос, повертел ее в руках и протянул Витрискому. «Будешь?» «Сам чего?» Коля вытащил одну папиросу, но курить не стал и сунул за отворот шапки. «Не хочу!» Как мне показалось, неожиданно в первую очередь для себя самого сознался пиромант. «У меня с в пространстве полный порядок», — успокоил я его. «И у дружинников, поверь мне на слово, с ней тоже все замечательно. Так что в первую очередь встречать нас будут именно там». «И что ты предлагаешь?» — Вера сняла шапку и вытерла вспотевший лоб. «Обогнем механо-ремонтный и по краю латвийских болот к Донецкому шоссе выйдем. Не должны нас там ждать». «Тихо!» Насторожился вдруг Коля. «Идет кто-то!» Не сговариваясь, мы метнулись перекрёстка и повалились в снег за торчащим из сугроба обломком бетонной плиты. Жужжание моторов быстро нарастало, и вскоре по дороге пронеслись два снегохода. «Да уж, не зря я всех защитным заклинанием заранее накрыл. Посади колдуна на эту шайтан-машину, и можешь пол промзоны, не напрягаясь, прочесать». Дождавшись, когда шум моторов стихнет, мы снова выбрались на дорогу и заспешили по направлению к механоремонтному заводу. На нашу удачу больше никто по пути не попадался. Правда, несколько раз приходилось сворачивать на соседние улочки и огибать работяг, кучковавшихся перед воротами, превращенный в кустарные мастерские цехов. «Вон свалку видите?» — указал я на запорошенную снегом кучу всякого хлама, сваленную у заводской стены. «Собирайте инвентарь, а я пока прошвырнусь». «Куда еще?» Как-то уж очень нервно среагировал на мое заявление пиромант. «Нарвешься на дружинников?» «С деньгами у нас напряг, так?» Я охлопал себя по карманам, проверяя, не торчит ли оттуда чего запрещенного к ношению. «Да нет». И обрез, и пистолет в глаза вроде не бросаются. «За квартиру придется платить, и кушать тоже надо, а харчи подорожали». «Сегодня на заводе день зарплаты?» Прищурился Витрицкий и, стянув рукавицу, вытер загнившийся глаз. «Там продуктовая лавка есть!» Оглядевшись по сторонам, никого, я вытащил из кармана черомет. Место здесь, надо сказать, глухое. С одной стороны — бетонный забор завода, с другой — длинные стены каких-то полуразвалившихся бараков. И, судя по отсутствию на снегу следов, в этот переулок случайные люди не забредают даже отрить. «Охрану нам на хвост посадить хочешь?» — забеспокоилась Вера. «Мало тебе, дружины?» «Успокойся!» Выщелкнув аккумулятор, я зашвырнул черомет в кучу мусора. «Бартерную операцию проводить пойду». «Сдурел!» В один голос завопили Напалм и Вера. «Вот ведь спелись». Ветриски тот молча отвернулся и принялся вытаскивать из-под снега какую-то ветошь. «Запалишься?» Ха, «Не каркайте!» Усмехнулся я и направился к выходу из проволока. «Вернусь минут через десять, чтоб готовы выходить были». «Слушай, лед!» Никак не мог успокоиться пиромант. «Это не та вещь, которую можно просто так взять и толкнуть. Вопросы возникнут». «Я им паспортные данные оставлять не собираюсь». Мне пришло в голову, что в доводах на Напалма есть рациональное зерно. Но другого способа разжиться харчами в ближайшее время могло и не подвернуться. А нам за тюфики на несколько дней точно придется. И уже лучше из норы нос в это время вообще не выказывать. «Не парьтесь, нормально все будет». Продуктовая лавка обнаружилась именно там, где ей полагалось быть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 Эти, как-то уж очень неуверенно вывернувшие на расчищенную от снега дорогу машины, сопровождал уазик синей полосой на борту, а замыкавший колонну гусеничный тягач тащил за собой артиллерийское орудие. Дымившие папиросами на крыльце продуктовой лавки мужики в испачканных пятнами машинного масла в ватниках настороженно посторонились при появлении чувака с опущенной на лицо вязаной шапочкой, и я спокойно зашел внутрь.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 Одернув слишком короткий белый халат, попросил крепкого служения продавец и облокотился на прилавок. «Фамилия моя слишком известна». Не обращая больше никакого внимания на нерешительно замершего охранника, я вытащил из кармана оправленную в металл-кварсовую пластину и выложу ее на прилавок. «Возьмете?» Заряженная. Окинул меня внимательным взглядом продавец. «Тип того». Пожал плечами я. «И ворованная».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 Удостоверившись, что охранник вновь вернулся на свое место, я снял со спины ранец. Не против, только за! Фалигматично пожал плечами продавец, который наверняка принялся прикидывать, насколько мне получится нагреть. Выбирай. Тушенки, банки три дай. Присмотрелся к расставленным на полках за его спиной продуктом я: Хлеба, пару булок, макарон две пачки, пачку перловки, две плитки шоколада. э э, -э куда разогнался? Завопил парень. Хватит уже!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 Выглянувший из-за угла на замахал Вере и Николаю. Я только усмехнулся, когда они, с заваленным всяким хламом волокушами, потащились через пустырь к укрывавшему меня от ветра дому. Ну и видок у них. Даже запыленный камуфляж девушки вполне органично на фоне двух устряпанных из пуховиков смотрится. Ну, думаю, нас теперь с первого взгляда не признают. Лучше бы, конечно, вечерних сумерек дождаться, но полдня на улице куковать — это перебор. «Вот было бы где пересидеть!» «Ну и куда теперь?» Вытирая с албопот, спросил пиромант, сменивший у волокуш Витрицкого. «Сейчас Донецкое шоссе перейдем. На пару-тройку кварталов вниз по Терешковой спустимся, да и начнем хату искать», — предложил я. «В том районе общага на общаге. Хватай лямку!» Напалом забрал у Веры привязанную к листу фанеры веревку. «Давай, не переломишься!» «Мне обрез, блин, под ребра давит!»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 К истокам за то время от времени припадаю. Я проводил взглядом медленно проехавшее по шоссе сани. Больше похоже никого не видать. Но это пока никого не видать. Шоссе зараза широкая. Вывернется за поворота машина и что делать? Сунув руку под фуфайку, я сжал обжигающий холодную рукоять ножа и прислушался к собственным ощущениям. Вроде бы надо волноваться, а спокоен как удав.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 «Чего еще?» Остановился я, разглядывая кучковавшихся у распахнутых ворот бывшего гаража крайне подозрительных личностей. Да нет, даже не подозрительных, просто оборванных и потасканных жизнью. Кто волок, непонятно чем набитый баул, кто тележку с выписывающими восьмерки колесами катил. Одеты за балдыги, были в какую-то рванину, и по более-менее приличному пальто сразу же удалось отличить сортировавшего хлам старьевщика. «Надо товар сдавать»,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 Фыркнув, не стал напоминать им об осторожности, и направился к подъезду пятиэтажки, на котором лузгал семечки розовой щуки охранник. Было полноватому мужичку лет под сорок. В справном камуфляжном полушубке, армейской шапке с оторванной кокардой и высоких меховых башмаках он посматривал на стащивших старьевщику всякий хлам доходяк с нескрываемым пренебрежением. «Чё надо!» Выкинув с угробка кожурки, он похлопал по левой ладони милицейской дубинкой. «Проваливай давай!» «Уважаемый, у вас жилья часом свободного нет?» Остановился я перед ступеньками крыльца. «Нет, да чего народ наглый пошел?» «Да кто тебя на порог пустит убогого?» Принялся разоряться охранник. «Человеческим тебе языком говорю «проваливай», пока по загривку не схлопотал». «Так не задарма!» И не подумал сдвинуться с места я. «В наем же взаимовыгодно, значит». «А лицо чего прячешь?» Немного успокоился, явно заинтересованный моим предложением мужик. «Не за разным случаем?» «Обморозился!» На ходу придумал я отмаз. «Так как жильем?» «Жильем хорошо. Без жилья плохо!» Пошутил жутко довольный собой охранник. «Вот и я о том же!» Поправил я ранец. «С деньгами тоже всегда неплохо было. Получится у нас, чтобы всем похорошело». «Думаешь, копеек, которые дружки твои здесь выручат, на кварплату хватит?» Презрительно усмехнулся мужик. «Или бабой расплатиться хотите?» «Такая корова нужна самому», — покачал я головой. «Денег у нас чуток есть. Это так, приработок». «Ну, раз вы такие богатые!» а Расплылся в улыбке охранник. «Два червонца в день за блок». «Чего?» — ошалел от таких расценок я. «Ты президентский апартамент сдаешь или комнату?» «Не комнату, блок». Нисколько не стушевался от моего напора мужик. «Две комнаты и сам узел». «Дорого!» — отвернулся от него я. «А жизнь вообще штука не дешевая», — заявил мужик. «Лазурное солнце на днях должно взойти, так что у нас аншлаг». «Червонец», — предложил я. «У вас как с отоплением, кстати?» «Империал», — подумав, выдал встречное предложение, сунувший дубинку в петлю мужик. «В комнате буржуйка стоит, уголь оплачивайте отдельно». «Червонец платим за два дня сразу, и ведро угля в счет квартплаты, оглядел я торчавший из окон общаги трубы. «Тех, из которых дым идет наперечет. Ну и о каком может идти речь?» «С дуба рохнул!» Шагнул на ступеньку ниже мужик. «Да за такие деньги вы в четвером конуру собачью не снимете!» «Посмотрим!» Посмотрел я на здание соседней пятиэтажки, стоявшей окна в окна с облюбованной мной общагой. «Если там такой же жлоб на охране, даже не знаю, что и делать. В окрестных двух- и трехэтажных юбарах свободной квартиры искать до потери пульса можно». «Может, у соседей ваших аншлага нет?» «Вы посмотрите на него, какой деловой!» Разозлился из-за уплывающего приработка охранник. «Постой-ка, сейчас околоточного кликну, надо еще разобраться, что ты за фрукт!» «О, это идея!» — обрадовался я. «Не в курсе, в околодке свободные камеры есть? Может, нам с дружинниками сторговаться?» «Платите за три дня и два ведра угля бесплатно!» Мужик понял, что на понт меня взять не получится, и решил поторговаться. На «Ну, если нагадите, собственно, наручную шкуру спущу!» «По червонцу?» — уточнил я. «По червонцу!» — скорчил кислую мину охранник и распахнул дверь. «На вахту проходите!» «Лады!» — кивнул я и повернулся посмотреть, не видать ли моих подельников. «О, вон они ковыляют!» Витрицкий в конец охромел. Вера и вовсе на ногах еле держится. Один пиромант бодрячком выглядит.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 Не стал скрывать я и, распахнув дверь, пропустил девушку в небольшой тамбур. «Тридцать рублей за три дня! Сдуреть можно!» Всплеснул руками кинувший на пол волокуши и долинный брезентовый сверток пироманд. «Грабеж среди бела дня!» «Две комнаты на три дня, до нас еще четверо!» Провел в уме какие-то расчеты витрицкие. «Так примерно и выходит!» «Тем более бродяги у о лазурном солнце болтали!» «Сейчас все цены заряжать начнут!»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 Виктор велел... — Сёма, чему тебя в университете только учили? — перебил его охранник. — А как же конкуренции свободный рынок? Мы же не монополисты. — Двадцать два с вас. Не стал вступать в дискуссию парнишка и макнул железное перо в чернильницу. Витриски молча выложил на стол два червонца и три золотых чешуйки. Забрал стопку мятых банкнот и вышел к нам. — Погодь! — щитовод кинул ему кольцо с двумя ключами. — Второй этаж, 12-й блок. — Понятно. Что тащите?» — легонько пнул охранник прислонённый напалмом к стене брезентовый сверток, из которого торчали какие-то палки. «Ха, орудие труда!» — усмехнулся напалм и сунул сверток мне. «Пошли, что ли?» «А, и верно. Чего время зря терять?» Вместе с нами отправился к лестнице охранник. «Как разместитесь, за углом спускайтесь. Два ведра вам причитается». «Обязательно спустимся!» — кивнул я. «Ещё чего?» «А ты как думаешь?» ухмыльнулся во все глаза, пялившийся на веру мужик. Уговор какой был? Без меня с вас бы три шкуры содрали. Куля, выдай товарищу полимпериал за посреднические услуги», распорядился я. «А стоит ли?» Тяжело вздохнул Витриский, но деньги все же достал. «С червонца сдача будет?» «А ты давай вот так». Ловко вынул у него из руки золотую пятирублевку и две отчеканины на монетном дворе торгового союза чешуйки-охранник. «Вот, а сдачу себе знаешь, куда можешь засунуть?» «Догадываюсь», — не стал грубить в ответ Николай и начал подниматься на второй этаж. «И не гадьте там!» — предупредил охранник, направившийся к летушке с выдавшим нам ключи парнем. Приду проверю!» «Милости просим!» — усмехнулся ему в спину на и шикнул на нас. «Шевелитесь уже!» На втором этаже оказалось ничуть не чище, чем на первом. Все та же облупившаяся по стен.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 Как заселяться будем? Отперев дверь блока, поинтересовался витыйский. А что тут думать-то? Хмыкнул я. Комнат, как и обещали, оказалось две. Та, что прямо по квадратней и поменьше. Та, что налево подлиней и побольше. А вот у них двери чуть ли не фанерные. На такую чухни вместе с косяком выпадет. Ну ладно, хоть что-то есть. Располагавшийся справа от входа совмещенный санузел даже за навеской не задернут. На дрова пустили, что ли? «Мы втроем в большой комнате, Вера в маленькой. Хотя можно и в одну заселиться, чтобы уголь зря не переводить». «Не, посмотри, печь сразу две комнаты греет». Пиромант поставил в угол брезентовый сверток. И точно. В разделявшей комнату стене пробили дыру и в проеме сложили кирпичную печку, труба которой уходила в форточку. «Хитро придумано!» «Ведро вынести давно пора». Заглянула в туалет девушка я опираясь о стену, прошла в комнату. «Худо мне!»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 «А что такого? Нафига не тебе?» Напалм опустился на колени рядом с печкой и открыл закопченную дверцу. «Пригодятся еще!» Я кинул ему листы с информацией об обнаружениях замороженных трупов. «Остальное не трогай! И вообще, зачем тебе ростовка?» «Я и так в последнее время за двоих работаю!» Пиромант поднялся и направился к двери. «Мне тоже поберечься надо, а то скрутят отходняк в самый неподходящий момент!» ладно, вы тут обживайтесь, а я пока пойду прошвырнусь». Широко зевнул я, решив никого с собой не брать. «Из веры и Николая ходаки еще те, а Напал хоть за ними присмотрит». Далеко он собрался. Витрицкий потер синяк на скуле и начал разматывать запястье эластичный бинт. «Попробую кореша своего из пограничников найти». Я умолчал о намерении дойти до Салавата, а заодно передать по назначению полученный от Гадаса листок.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 А раз так, в первую очередь надо отсюда свалить. Все остальные проблемы будем решать по мере их возникновения. Типа я подумаю об этом завтра. захлопнул железную дверь, вернувшийся с двумя ведрами угля пиромант. А нет, уголь только в одном ведре, в другом снег. Типа того, кивнул я. Все, о чем можно было подумать, уже на сто раз передумано. У меня выбор вообще не богатый. Если получится при помощи ножа через границу уйти, значит получится.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 Покрутил пальцем у виска пиромант. «Это здесь глухомань, а на проспекте Терешковой первый патруль твой». «С чего бы это?» Уставился я на него. «Ты на себя в зеркало давно смотрел?» Издевательски издалека начал Напалм. «Или дальше собираешься в опущенной на лицо шапочки по форту шастать?» «Да к теплу на улице. Один такой будешь». «А так мигом в гетто отправят», — сообразил я, ощупывая опухшее лицо. «Блин, придется Напалм тебе идти». Ага, разбежался, отказался складывавший в печку тонко наструганные чурочки пиромант. Сверху положил пару поленьев и, сунув под низ комканый обрывок компьютерных распечаток, чиркнул колесиком одолженной у Витрицкого зажигалки. Раздевайся пока, сейчас посмотрю, что в аптечке подходящего есть. Да мне Васов таблетки дал, достал я пузырек. Закешь? Протянул испачканную в зале руку на пол. Ага, этих три штуки выпей. И поможет. «Само по себе нет!» Пиромант начал копаться в аптечке. так Экомак есть, абсорбент мой остался, еще антишоковая!» «Ты что там мутишь?» Забеспокоился я, когда пиромант поставил аптечку на подоконник и достал из нее два одноразовых шприца. «Расслабься пока!» Напалм осмотрел на просвет, поднесенный к окну пузырек с зеленоватой жидкостью. «И перекуси чего-нибудь, потом часа два точно есть не сможешь. Отпустит тебя на время!»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 и только после этого ржал стискивающие мою челюсть пальцы. Завалившись на кровать, я заколотил кулаком в стену. Помогало это не очень. Боль в разбитых пальцах не шла ни в какое сравнение с ощущениями сминаемого судорога лица. Как отрубился, не помню. Как очнулся, впрочем, тоже. В одном уверен точно. Если бы не вера, приложившая к моему лицу смоченное в холодной воде полотенце,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 Перед глазами все плыло, но терзавшее лицо Женя и в самом деле начало стихать. «Ни одно доброе дело не окажется безнаказанным!» Скорбно выдал напалом и накрыл кастрюлю крышкой. «Вер, дай ему зеркало!» «Держи, бедняга!» — протянула мне девушка заранее раскрытую пудреницу. «Твою мать!» — выругался я, глянув в круглое зеркальце. «Я вновь стал самим собой! Или все же не совсем собой!»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 «А чё ты пошёл?» Я сполз с кровати. «Пора бежать». «Оклемался бы», — предложила Вера. «Да нормально уже». Покачнувшись, я поднял с пола фуфайку и начал одеваться. «Какой обед!» «Как только о еде подумал, чуть не вывернуло». «Ушанку оставлю. Ранец тоже. Не потерять смотрите». «Иди давай». Замахал на меня руками на палм. «А тут суп сбежит». «Нет, подожди». «Чего еще? «Закрою за тобой». Выйдя в коридор общаги, я услышал, как за дверью лязнул засов и направился к лестнице. И только тут сообразил, что денег с собой ни копейки, но возвращаться уже не стал. Не то чтобы из-за приметы, просто у наших и без этого с наличностью туга. Не думаю, что они у старьевщика нормально расторговались. А мало ли, как дело повернется. А Лучше усиленно или Ермолова займу. Топтавшийся на колесо охранник проводил меня настороженным взглядом, но докапываться не стал. И чего ему в тепле не сидится? Или на полставке у старевщика подрабатывает? Контингент у того еще тот. Одному старику с ними не с руки отношения выяснять. А этот сразу видно из-за гроша ломаного удавица. Зыркнув на толпившихся у пункта приема сырья оборванцев, я ссутулился и побрел через двор по направлению к юго-восточным воротам. То бишь строго на юг. На проспекте Решковой выходить не буду. Там всегда от дружинников не протолкнуться, а уж теперь и подавно.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 и время от времени растаскивают слишком уж разгорячившихся спорщиков. «Почем тушенка?» «Завтра лазурное солнце взойдет, точно тебе говорю. У меня всегда к этому делу суставы крутят». «Горячие пирожки! Сколько?» «Это щука?» «Да. Что стоит?» Воевода говорят, зачин в городской армии продался». «А погранцы-то, погранцы, утекали так, что только пятки сверкали». «Возьмешь полсвиньи, червониц скину». «Че так дорого? Инфляция, брат». Выбравшись из этого бедлама, я заспешил дальше, но обратил внимание на толпившихся у выхода с рынка людей. Присмотревшись, заметил мелькнувшую на одном из полушубков зеленой петлицы и решил разведать ситуацию. Глядишь, на Шурика разузнать получится. А ситуация оказалась призабавная. В дупель пьяный молодой парнишка в расстегнутом форменном полушубке тянул свиной окорок из рук нежелавшего расставаться с имуществом продавца.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 «Точно, империал», — уточнил парень. «Как в аптеке!» «Погоди». Подавшись назад, пограничник вырвал окорок, сунул его себе под мышку и зашарил свободной рукой по карманам. А, -а, «А, ну, держи». Торговец быстро спрятал золотую монету. А довольный, что дело кончилось миром, ему не пришлось вмешиваться охранник, направился по своим делам. «Эй, служивый!» Подошел я к застегивавшему полушубок пограничнику. «Чего?»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 «А кто в такое время это себе позволить может?» «Правильно, самые отмороженные, и в ком срочная нужда уж точно не возникнет. Разведка!» «Ты куда?» Остановил меня куривший на крыльце вахтер, который отворившегося на вверенной ему территории безобразия пребывал в легком шоке. «Разведка здесь расквартирована?» Фа, «Будто сам не видишь!» Фыркнул плотный, будто отожавшийся на хозяйских харчах ленивый кот мужик. «Ермолов на месте!» «Замок?» Уставился на меня вахтер. «Если заводка не убежал на месте...» «Ну так я пойду?» «Не положено!» Моментально окрысился мужик и перегородил дорогу. «И так второй день пьянствует. Еще только собутыльников не хватало». «Я похож на собутыльника? Да я и водка категорически несовместима. «Все вы не пьете!» прислонился спиной к входной двери вахтер. «Всем насильно заливают!» «Да никто ничего не заливает!» Начал я терять терпение. «Ну посмотрите на меня! Разве такой человек может пить?»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 Стоило повернуть за угол дома, и вот оно. Створки распахнуты настежь. Завалившийся на подоконник усатый тип в накинутом на плечо полушубке стряхивает пепел сигареты. А где-то в комнате хрипло надрывается магнитофон. «Стой, кто идет, предъявите паспорт, останови, живое существо! В этих местах ты вроде ж напрасно, здесь таким существам ходить запрещено, ходить запрещено!» Ермола, в случае, мне рядом где-нибудь. Остановился я под окном и откатил ногой пустую бутылку из-под шампанского. «Рядом понятие относительное, я бы даже сказал субъективное». Философский заметил пограничник и затянулся. «Гражданская! Так он в зоне досягаемости или как?» Я заметил прямоугольник на петлице, надетого прямо поверх тельняшки полушубка, и хамить в ответ не стал. «Ермолов!» Забычковал сигарету капитан и сунул окурок в стоявшую на подоконнике жестяную банку из-под кофе. «Ну-ка, подойди!» «Чего надо?» Не особо вежливо откликнулся откуда-то из комнаты Шурик. «У нас партия! Живо сюда!»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 «Ну, ты пока пообщайся». Капитан вынул у ошарашенного шурика из руки карты и оставил нас наедине. «Стой! Куда?» Всполошился здоровяк, но было уже поздно. И, махнув рукой, он уселся на подоконник. «Это ж сколько выпить надо, чтобы рожа так отекла!» «Иди в жопу, умник!» Постал его я. «Аллергия это! Реакция на отдельные лекарственные препараты, так сказать!» «Лечься, значит!» Парень скептически осмотрел меня с ног до головы. «Ну, заходи тогда, раз пришел». «Ходить еще!» Ухватившись за оконную раму, я подпрыгнул, выжал руки и уселся рядом с Шуриком, свесив ноги на улицу. Табачный дым и перегар не выветривался даже через распахнутое настиж окно и с непривычки меня замутило. «Да и вахтер у вас, мудак!» «Ну, пошли тогда, вмажем за встречу», — предложил Шурик. «Ты ж все одно не просто на огонек заглянул». «Веришь, нет, пообщаться надумал». Оглядел я, игравший в карты за столом в углу парней. Вроде нету никого знакомого. И выпивки на столе не видать. Только сока упаковка. Но вот в соседней комнате, дожаравший во всю мощь магнитофон, звон стаканов не перебивает, а подпевает так, что стены трясутся. — И что вы за старье слушаете? — Эй, полегче на поворотах, — оскорбился Ермолов. — Это гимн пограничной службы, между прочим. — Вот оно как! А чего ты до сих пор трезвый?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 неужели из-за таких мелочей бизнес застопорили?» «Не застопорили, законсервировали», — поправил меня Шурик. «До лучших времен». они настанут?» «По-любому», — уверенно заявил Ермолов, и, чувствуя мое недоверие, продолжил. «Пойми, сейчас нелегалов провести просто нереально. Там сейчас не только парни с гарнизона и гимназисты, но и безопасники дежурят. И руководство прямо заявило, и если кто спалится, пусть даже и на ерунде, дело на тормозах, как обычно, спускать не будут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 «Блин, да все понятно, что ты?» Решил успокоить парня я. «Нет, так нет. Всё понимаю. Не маленький в самом деле». «Залазь уже!» — потянул меня за рукав Шурик. «По писярику примем?» «Не, дел по горло сегодня». Отказался я. «Да по рюмашке. пристал здоровяк, как банный лист. «Пять минут с тебя не убудет. Хоть посидим в кои-то веки, поболтаем». «Знаю я эти пять минут!» — хмыкнул я. «Если получится, вечером забегу» э до вечера еще дожить надо». Тяжело вздохнул Ермолов и стянул с плеч подошедшего к окну пограничника форменный полушубок. «Иди, иди отсюда, не видишь, с человеком разговариваю». «Дай мне покурить». Покачнулся тот и едва не завалился на стоявший у стены диван. «Капитан сказал, в комнате не дымить больше». «В коридор выйди». «Там комендант ругается». «На пепельницу». Сунул Шурик датому сосуживцу жестяную банку из-под кофе.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 Такой наглости от меня точно никто не ждет, так что засады там быть не должно. Да и не буду я к нему заходить. Пацана вон того выцеплю, да сгоняю весточку передать». Дорога тем временем привела меня во двор-колодец, огороженный двумя выстроенными буквой «Г» пятиэтажками. Обычный такой двор. Раскороченное ограждение хоккейной коробки, погнутая перекладина железных качелей, торчащие снегобетонные ограждения мусорки, проторенные напрямик межсугробов сугробов тропинки». «Людей никого. Что ж так холодом повеяло?» Инстинктивно я бросил все свои силы в защитные чары и полностью выпал из ставшего каким-то уж очень колючего магического поля. Но этого оказалось недостаточно. Со всех сторон потянулись щупальца, обжигающие стужи. Чужеродные чары сотни острых лезвий вспороли защиту и едва не проморозили меня насквозь.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 И тут толстые доски пробила искрившаяся призрачным светом стрела. Блеском напомнивший хрустальный конечник почти полностью ушел в бетон, и по стене пробежала легкая дрожь. Тяжелая артиллерия подоспела. На мое счастье, подъезд оказался проходным. И на бегу, выхватывая пистолет, я метнулся к противоположной двери. Легкие разрывались от нехватки воздуха. Давным-давно сломанные ребра горели огнем. Голова кружилась, но сбавлять темп было никак нельзя.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 «Ощущение, будто в мясорубку пальцы сунул. Блин, так и сдохнуть недолго!» Кое-как, откашлившись, я поднялся на ноги и уткнулся лбом в холодную стену. «Хреново мне, хреново!» «Но суетиться сейчас никак нельзя. Если и дальше, как заяц угорелый и нестить буду, то либо на Валькирии по собственной дурости нарвусь, либо дружинники тормознут. Здесь лучше пережду. Один фиг все дворы проверить не смогут».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 «Что ж такое творится?» «Не знаю, сколько бы я еще не решался выглянуть наружу, но тут мимо прошаркала тащившая за собой сумку на колесиках старуха. Грымза с подозрением покосилась, вот и пришлось быстренько варить из облюбованного укрытия. А то капнет о подозрительном типе разбирайся с ним потом». Небо как-то очень уж незаметно затянуло серыми облаками – Повалил легкий снежок и на улице сразу посмурнело. Такое впечатление – вечер глубокий, хотя еще и четырех быть не должно. Но это ничего. Все равно засветло на съемную квартиру вернуться не рассчитывал. А так даже проще. Меньше в глаза бросаться буду. А если еще и снег идти не перестанет, и вовсе ни одна собака не узнает. К дому, в котором обретался двоюродный брат Дениса Селина, Кирилл, я подошел уже несколько отдышавшись. «Нет, самочувствие, конечно, будто трамваем переехали, но все же лучше, чем было. Еще б немного, и точно кони двинул». Пробежавшись глазами по окнам на последнем этаже дома, я удовлетворенно хмыкнул. «На кухне Кирилла горел свет, и это просто здорово. Легко где-нибудь шляться мог. Как бы еще ему весточку передать? Ведь даже во двор заходить нежелательно. Запросто какая-нибудь из заинтересованных сторон могла наблюдательный пункт организовать». Если запалюсь, примут под белые и устроят допрос при страстии, а а и просто на тут свет отправят. Эй, старый, хоть сюда! Усевшись на торчавшее из снега основания сломанной скамейки, позвал я обходившего мусорная кучу старика в драном зипуне, протертых в ватных штанах и облезшей зайчий ушанки. Чайща! агрессивно замахал палкой дед, расценивающий это приглашение как покушение на свою охотничью территорию. «Заработать хочешь?» Нашарил я пару пятисоток и показал купюру старику. «Сгоняй вон до того дома. Скажи одному кренделю, что ружье он хреново починил, и руки ему за такую работу надо вырвать, потому как растут они у него оттуда, откуда у порядочного человека ноги растут. Пусть идет и переделывает». Ты «Так он мне накостыляет, пойди!» — насторожился дед. «А ты халявы хотел?» «Давай сюда!» — протянул руку старик. «Обожди!» — остановил его я. «Пятихатку сразу даю, остальное как весточку передашь и вернешься. сам «Сам-то что, не сходишь?» Спрятал свернутую на несколько раз банкноту куда-то за пазуху дедок. «Иди давай!» Указал на нужный подъезд я. «Крайний этаж, дверь приметная, не перепутаешь. И смотри, не вздумай с деньгами дёру дать, поймаю убью!» Старик что-то неразборчиво пробурчал себе под нос и, закинув за спину набитый каким-то хламом полиэтиленовый пакет, направился к Кириллу. Дожидаться его на месте я, само собой, не стал, и, стоило дедку скрыться за дверью, тут же отправился в соседний двор. Если у Кирилла есть время пообщаться, я его и отсюда увижу. Если же дедка по дороге выпотрошит, то, будем надеяться, успею смыться». К месту нашей встречи, передавший весточку дедок, вернулся минут через десять. Побегал кругами вокруг разломанной лавки, поискал меня и, выкрикивая на весь двор матерное ругательство, удалился куда-то по направлению к Красному проспекту. Пятисот рублей ему, видите ли, мало. Совсем старый обнаглел. Это за десять-то минут работы? Да и мало ли кто ему что обещал. Другой бы по шее костылял да задаток забрал. Пусть вообще еще спасибо скажет, что на приличного человека нарвался. Кирилла я чуть не пропустил. Накинувший на голову капюшон длинной куртки, парень выскочил из подъезда и сразу же направился вслед за убежавшим со двора стариком. Через пелену падавшего пушистыми хлопьями снега его фигура была едва различима. Но уж этого Ташкелябра ни с кем другим не спутаешь. И что замечательно, никто не проявлял к моему приятелю интереса. По крайней мере, внутренним взором ничего подозрительного заметить не удалось. И это радует. Выждав некоторое время, я сбежал с подъезда и направился вслед за Кириллом. Тот все так же пер к Красному проспекту и даже ни разу не обернулся посмотреть, не упали ли ему на хвост. «И что это все значит?» Насторожившись, я замедлил шаг и несколько запоздало завертел головой по сторонам. Но тут, остановившийся на обочине проспекта, Кирилл обернулся и помахал рукой. «Вот ведь глазастый! И когда только спалить успел!» «Привет, ушастый!» Неторопливо подошел я к нему. «Привет, бродяга!» Пожавший протянутую руку Кирилл не спешил отпускать мою ладонь. «Так и что, говоришь, с ружьем не так?» «Да все здорово просто было», — усмехнулся я. «Было? А теперь?» «Теперь я не уверен», — признался я. мы хуй кое-какие усовершенствования в конструкцию внесли. Чего встал-то? Пошли». «Я не встал. Не двинулся с места Кирилл. Я жду попутку. А вот ты какого хрена по улицам шляешься? Это вопрос». «А что такое?» — насторожился я. «Не должен он на моих последних заморочках знать. Никак не должен. Цех с тобой пообщаться хочет». Парень пропустил медленно проехавший по дороге уазик и махнул рукой возницы, тащившихся с саней. «По поводу...» — уставился на него я. «По поводу убийства племянников Георгадзе этим летом». «Да ну нах!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Какая гнида настучать могла? Никто ведь не знал! И время столько уже прошло. Блин, выбор небольшой. Или Веня, или сам Ян Карлович. Но Веня неделю, как нас покинул, «А старому торговцу сдавать меня не с руки. Он в этом деле тоже по самую маковку заляпан». «Вот тебе и нах. шагнул к саням Кирилл. «Шеф, да кривой подкинешь?» «Назад залазьте!» — разрешил запорошенный снегом мужик. «Если застрянем, толкать будете?» «Базара нет!» Перепрыгнув через высокий бортик, Кирилл устроился межсваленный в кучу стульев. «На дрова везешь?» «Тип того!» — не стал откровенничать возница и взмахнул вожами. «Ты-то куда лезешь?» Уставился на меня чем-то неслабо разозрённый приятель, башкой думай своей, прежде чем так полиция. «Да что ты психуешь?» Едва не сверзившись на проезжую часть, я ухватился за торчавшую вверх ножку перевёрнутого стола. «Я чего психую?» — понизил голос Кирилл. «Вот наткнёмся на цеховиков, и обоим кердык придёт». «Ты-то тут при чём?» — пытался успокоить парня я. «А кто разбираться будет?» — резонно поинтересовался Кирилл. «Сам как думаешь?» «Да перестань ты!» Зазирался я по сторонам, но, валившись с неба снег, укрыл форт непроницаемой серой пеленой. «Вон метет как! Сейчас до площади Павших доедем и пойду к северную ситуацию пробью». «Не лезь к нему», — отсоветовал мне Кирилл. «У него своих проблем хватает, чтоб твои решать. Только засветишься». «Логично», — признал я собственную неправоту. «Тогда ты мне скажи, что с валькериями в последнее время творится?» «Похоже, у них реформаторы к власти пришли». «Если интересно, пообщайся с людьми на северной окраине. Сестры Холода там в последнее время активизировались». «С людьми это с кем?» — уточнил я, пытаясь понять, где едут сани. «Вроде площадь Павших проехали уже. Скоро кривая будет. Хозяина Серого Святого, знаешь?» «Доводилось общаться. Вот с ним и потолкуй, если интересно». «Попробую». — кивнул я и, спрыгивая с саней, махнул на прощание рукой. «Бывай». Кружившая над дорогой поземка скрала ответ Кирилла. А я, быстренько перебежав перекресток Красного и Кривой, направился на северную окраину. По противоположной, само собой, от морга стороне проспекта. А то мало ли. Где-то впереди уже начинали разгораться мутные пятна, освещавших торговый угол сгусков энергии. Охранник первого городского банка сложил стоявший на обочине рекламный щит и потащил в офис. А по дороге с гиканьем пронеслась звеневшая бубенцами «тройка». Живут же люди, мне бы их заботы. На крыльце у конторы нотариуса, несмотря на поздний вечер, толпился народ, а перед лавкой ювелиров стоял засыпанный снегом уазик. Случилось чего? Да нет, вон охранники вполне себе спокойно по улице прогуливаются. Вздрогнув от сверкнувшего сбоку с полоха, я обернулся и только хмыкнул. Искрившая серебристыми блесками надпись «Алхимия и жизнь» медленно померкла, но тут же налилась зеленоватым сиянием. Ты смотри, не прогорели еще. Наоборот, на втором этаже тоже теперь окна зеркальные. Подставь витрине салона. Расширяются не иначе. Взбежав на крыльцо заведения, Саловато дернул ручку, но дверь оказалась заперта. Тут только я обратил внимание на темные окна и разглядел приклеенный к стеклу изнутри листок с одним единственным словом «закрыто». «Нету его сегодня», – просветили меня откуда-то сбоку. «Срочно чего?» «Да нет», – развернулся я. И обмер. На тротуаре стоял мужчина средних лет с нашивками сержанта. Двое рядовых вовсю сметали нападавший на уазик снег. Ноги в раз стали ватными, а тело покрылось холодной спариной. Неужели приплыл? «Тогда завтра приходи». Дружинник смерил меня внимательным взглядом. «Сегодня уже не будет». Я медленно спустился по ступенькам, едва сдерживая, чтобы не выхватить пистолет. «Мобилизация». Варежка сбил шапки снег сержант. — С утра здесь, потом в городскую клинику уходит. Смотри, тут на дворах знахарка одна прием открыла. Не дороже салавата берет. — Спасибо. Лучше попробую завтра зайти. — кивнул я и заспешил с торгового угла обратно к моргу. Неужели пронесло? Похоже. Когда искрившиеся из-за снегопада осветительные шары остались позади, я свернул в узкий проулок и вскоре очутился на небольшом пятачке колодца. Окружавшие его со всех сторон стены домов уходили куда-то во тьму ночного неба, с которого, как ни странно, не падало здесь ни единой снежинки. На единственное выходившей во дворик двери, как и прежде, не было никакой вывески, но, как и прежде, это вовсе не мешало прачечной просветать. Вот и сейчас, по присыпанной снегом тропинке, тянулись свежие стежки следов. «Я уже хотел было распахнуть дверь, но замерз протянутой рукой». В глазах на миг помутнело, и сквозь серую перенос явственно проступили сложные узоры защитных заклинаний. Энергетические нити свивались в настолько сложную и тонкую весь, что рассмотреть ее подробности оказалось невозможно, и что самое неприятное при всем желании не удавалось почувствовать, находится ли кто-нибудь за дверью. Ладно, если что, прорвемся, может быть. Только хмыкнув себе под нос, я распахнул дверь, все тот же обшитый деревом олень железа и шагнул внутрь. Над головой, как и раньше, звякнул колокольчик, но это оказалось единственным, что было, как и раньше. Одну из стен узенького коридорчика сломали, и теперь прямо напротив входа располагалась стойка приема заказов. Чуть дальше в углу стояла катка с живой пальмой, а проход в бывшую приемную загораживали едва заметно колыхавшиеся из-за сквозняка висюльки. «Прием заказов только до пяти». Дежурно улыбнулась стоявшая за стойкой симпатичная черноволосая девушка. «Мне бы хозяйки! Я не стал отходить от двери. Больно уж странная аура у девушки. Будто и не мелкий клерк передо мной, а очень и очень опытный заклинатель». А вот стоявший рядом с пальмой спортивного сложения парень, пиджак которого весьма выразительно оттопыривался под мышкой, необычной внутренней энергетикой похвастаться не мог. Но от него зато весьма специфичный фон защитных амулетов шел. «У вас назначено». Выдвинулся вперед охранник. «Думаю, Алла Семеновна уделит мне пару минут». По-прежнему, глядя мимо охранника на девушку, заявил я. «Как о вас доложить?» Переглянулась администратор с напрягшимся парнем. «Александр Сергеевич». Без тени улыбки представился я. «Александр Сергеевич...» Повторила девушка и выжидательно замолчала. «Просто Александр Сергеевич. Присаживайтесь, а вас доложит. Администратор закрыла глаза и коснулась приколотой на блузку серебряной броши с каким-то зеленоватым камнем. «Благодарю», — отказался я, — «натопчу еще». «Проходите». Почти сразу же открыла глаза девушка и посмотрела на меня с нескрываемым любопытством. Явно не ожидала, что хозяйка какого-то оборванца увидеть захочет. Я разулся, безбоязненно повесил фуфайку на приколоченную к стене вешалку и, толкнув скрывавшуюся за висюльками дверь, прошел в бывшую приемную. Там на первый взгляд ничего не изменилось: разделенное рейками на небольшие квадраты окно, покрытое изморозью стекла, мерно тикавшие ходики на стене, пошитый из разноцветных лоскутов коврик, печки гудит огонь, на широком подоконнике многочисленные горшки с цветами. Изменилась только хозяйка. Алла Семеновна заметно похудела из-за этого стала казаться старше своих 40 с небольшим лет. А вот предпочтения в одежде у нее остались все те же. И, сидя за журнальным столиком, она зябко куталась в наброшенную поверх старого халата пуховую шаль. И из каких это пор ты опять стал Александром Сергеевичем. Сварливо и как-то без настроения спросила женщина, кинув на столик грянцевый журнал. Да, месяцев...» — я начал загибать пальцы, чтобы не сбиться со счета. Месяцев пять с небольшим...» «А лед что?» «А это теперь моя подпольная кличка». Вытащил я из карманов джинсов немного смятую бумажку, полученную от Гадуса. «Чего зашел? Мужу вашему просили весточку передать». «К нему бы и шел». Хозяйка прачечной, мужем которой был никто иной, как новый глава гимназии господин Грибов, указала мне на соседнее кресло и принялась разглядывать сложенный в несколько раз листок. «Будто не знаешь, где его найти». «Да мне как-то не с руки в гимназии появляться». «Интересно, кто же такие весточки посылает?» Пропустила мои слова мимо ушей чем-то здорово заинтересованная Алла Семеновна. Аарон Давыдович, гад из которой, не стал запираться я. Ты каким боком к нему отношения имеешь? Квартировался там, вот он и попросил по старой памяти. Ну а ко мне ты тоже по старой памяти решил зайти. Хозяйка прачечной спрятала листок в один из журналов. Неужели без посредника обойтись не мог? В то, что просто повидаться решил, извини, не поверю. Да вы понимаете, замялся я. Дайте-ка, молодой человек, догадаюсь. Перебила меня хозяйка прачечной. «Уж не из-за преждевременной или кончины Бергмана такая стеснительность?» «С Бергманом нехорошо получилось», — решил честно сознаться я. «Все равно шило в мешке не утаишь». «Ой, да перестань ты!» — расхохоталась вдруг Алла Семеновна. «Нехорошо у него получилось. Да у тебя даже с этим подлецом Кузнецовым нехорошо получиться не смогло». «Эммм...» — не нашелся, что ответить я. «Чай будешь?» Женщина неожиданно успокоилась промокнула кружевным платочком выступившие в уголках глаз слезы. «Или кофе?» «Чего покрепче не предлагаю. Ты и так опухший, будто неделю не просыхал». «Чай, если можно». Сунул я руки меж колен, чувствуя себя на редкость неловко. «Да успокойся ты». Алла Семеновна дождалась, пока принесшая поднос нос чайником, заварочником, вазочкой с печеньем, девушка покинет комнату и продолжила. «Се, у кого голова на плечах, а не пустой котелок», Прекрасно понимаю, что от тебя там ничего не зависело. Это понимание не помешает им при первой же возможности отправить меня на тот свет. Я налил фарфоровую чашку заварки и добавил кипятка. Чтобы тем, кто не понимает, неповадно было. Хочешь, дай показания против Стрельцова? С явственной хитце предложила хозяйка прачечной: И кто мне поверит, доказательств не да не станет никто дело до суда доводить. Не та сейчас политическая обстановка. Вздохнул я и откусил половинку печенья. Никому шумиха не нужна. Проще, как говорит мой один знакомый, твой по горлу и в колодец. «Ты прав, ссориться со Стрельцовым мы не можем», — кивнула Алла Семеновна. «Ира, сам все понимаешь. Почему до сих пор в форте?» «Скоро меня здесь уже не будет», — не стал я скрывать своих планов. «Пару моментов, вот порешаю. Насчет Кати». Вдруг уставилась на меня хозяйка прачечной и от пронзительного взгляда стало не по себе. «Нет», — покачал головой я и, обжигая небо в несколько глотков, допил горячий чай. «Это уже сразу. И всех?» «Всех!» — утвердительно кивнул я и поднялся на ноги, чувствуя сосущую пустоту внизу грудной клетки. «Ну, пойду». «Иди», — кивнула, вновь вытершая платочком влажные глаза Алла Семеновна. «Спасибо, что заглянул». «Да не за что». Пожал я плечами, прекрасно понимая, что именно имелось в виду. «Не завезет благодарность. Благодарность за доверие». «Да, гадость еще сказать велел, что все в черный полдень решится». «Что все?» «А вот этого он не сказал». «Вечно Шарады загадывает». Пробормотала женщина, и когда я уже подошел к двери, вдруг встрепенулась. «Девочка моя передала, внутренним взором тебя совсем не видно. Обрати внимание». «Спасибо». «Заходи, когда дорога будет». Отвернулась хозяйка прачечной. «Обязательно. До свидания». Я подошел к вешалке, зашнуровал ботинки, накинул фуфайку и, не обращая внимания на пристальный взгляд охранника, вышел на улицу. Ну и зачем сюда приходил? Повидаться? Вот и повидался. Думал, вдруг Алла Семеновна по старой памяти поможет с крючка соскочить. Не помогла. Не захотела или не смогла, уже не суть важная. Теперь важно отсюда побыстрее ноги сделать. Нет, хотела бы хозяйка прачечной меня сдать, даже на улицу бы не вышел.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 И пусть порывы усиливавшегося ветра гнали настоящие волны снега, зато по норам попрятались даже привычные ко всему бродяги и попрошайки. Дружинников и тех не видно. Вот что непогода с людьми делает. А фурту как ни странно, она только к лицу. Идешь по темным закоулкам, снег стеной валит, не видно ни черта. И кажется, будто по обычному городу шагаешь. Будто не развалины кругом, а вполне себе нормальные дома.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 Не на шутку удивился моему появлению Ян Карлович, который уже был в длинной шубе, в валенках с голошами и с меховой шапкой в руках. «Какими судьбами?» «Зашел вот словечком перекинуться. Есть пара минут». «Для тебя всегда». Отложил на прилавок связку ключей торговец, и его телохранитель чуточку расслабился. «А зря». «Да по поводу нашего последнего дела». Намекнул на убийство племянников я и еще немного приблизился к торговцу. «Слушаю тебя». Оглянулся на телохранителя Ян Карлович. «Дослух слух пошел, что этим делом цех заинтересовался. Знаешь, подхватил меня под руку торговец. Жизнь штука сложная, всего предусмотреть не получается. Живем как на вулкане. Виньямин ведь не просто так пропал. Конкуренты мои до него добрались. Делай выводы. Понятно, кивнул я, вспоминая рассказ Мстислава о судьбе Вени. И кому из них верить? Один одно говорит, второе совсем другое.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 Не знаю, что мне тогда больше помогло. Совет или водка? Но до стены я дополз, и это главное. А ведь когда луч прожектора совсем рядом прошел, чуть не запаниковал. И пусть жизнями племянников Георгаза этот должок погашен, но не та эта цена, совсем не та. Зато теперь мы точно в расчете. Тогда спас! Теперь под монастырь подвел. Дебит с кредитом сошелся. Начинать отношения с чистого листа будем. Тебе подвести.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 Хоть из пушки стреляя, никто не услышит. Да и трупы только по весне оттают. «Мэн, ты чё, в натуре в шаре долбишься?» Узнав вдруг я заступившего мне дорогу плечистого, но невысокого парня, в драной фуфайке, и немного расслабился. «Лёд!» — удивился прищурившийся альбинос. «Ну ты отъел будку!» «Привет!» — повернулся я к подошедшему сзади жуку. Худощавому парнишке в не по погоде легком кашемировом пальто и облезшей собачьей шапке. «Чё стоим? Кого ждём?» Отлить зашли! Вышел из подворотни на ходу застегивавший ширинку Кузьма, который в этой шайке олейки был за главного. Оно и не удивительно. Он и здоровьем обижен не был, только самую чуточку похлипче маньяка, и соображаловка работала, будь здоров. Хоть и любил тупым быком иной раз прикинуться. Ты что не спишь еще? Дела! Пожал протянутую руку я. Да и спать особо негде пока. Пошли к нам в комору. Без задней мысли предложил Мэн, но сразу же уставился на компаньонов. «Или мы пока гуляем?» «Тут лёд... Такое дело!» — замялся Кузьма. «Мы в поиске наличности. Как лазурное солнце взойдёт, чтобы изнаружи не высовываться?» «Это правильно!» — кивнул я и зашарил по карманам. «Хрен с ним, салаватом! Если что, сторгусь как-нибудь!» «Да и не должен он дорого за один укол зарядить!» «У меня пятерка. «Пошли!» Сграбастов монету, Кузьма выудил из кармана пачку умятых долларовых банкнот и передал все деньги маньяку. «Мэн, беги до лавки, затарься!» «Жук, пошли!» Зашагал к выходу из проулка Альбинос. «А чё я? Сам сходи!» — отказался парень. «Пошли, донести поможешь!» — остановился маньяк. «Иди!» — распорядился Кузьма, и насупившийся парень поплёлся вслед за приятелем. «Где Камора у вас?»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 произнес Мэн и, выпив, сразу же зажевал горбушкой черного хлеба. «Хорошо пошла! Да уж получше твоей паленой водки!» Смаршелся после горелки Жук и начал раздавать карты. «Кузьма, ты чего, краев не видишь? Давай поменьше наливай!» «Сам тогда разливай!» Буркнул, жевавший полоску копченого мяса парень. «Опять в шкуру? А почему нет?» Жук достал из-под лежака помятую школьную тетрадь и огрызок карандаша. «Может, в Мавра?» — предложил маяк, «Или в очко?» «Хватай карты, раздал уже». Осадил его жук и повернулся ко мне. Лед, чего горелку не пьешь? задумался «Задумался чего-то». В один глоток я выпил горелку и закусил кусочком порядком высохшего сыра. И в самом деле хорошо пошла. Только бы она так же хорошо обратно не попросилась. «Думать вредно», — просветил меня Мэн. «Думать в игре будешь». «Между первой и второй...»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 Зато посидели, потрепались. В общем, знакомую косточки перемыли, политическую ситуацию обсудили. Я еще и пуза в кои-то веке набил. — Ладно, продолжайте без меня. Бросил я карты на пол. Третий раз за партию слетел с бочки. Спать пойду. — Вон, лежак занимай, — указал в дальний угол дымивший папиросы Кузьма. — Убери ты эту гадость, — возмутил сажук. Дышать невозможно. — Иди на улицу, освежись, — заржал, доставший пачку сигарет, маньяк.